Глава 12. Лестер Этлхарт. Адин Сорзи отпустил Лестера домой только на следующий день, когда убедился, что его магия стабилизируется. Правда, пришлось умолчать о том, что полночи он видел странные сны, похожие на видения чужими глазами, причём с какого-то очень подозрительного ракурса. Единственное, чему Лестер не удивился, это тому, что видит Клерис, ведь уже очень давно она занимает большую часть его мыслей. Причём день ото дня эта часть становилась всё значительнее. Обстановка тоже была логичная: её спальня, запретное место, куда попасть можно только будучи её мужем. Досадная деталь, с которой пока приходится мириться. Некоторое время он наблюдал, как девушка устраивается в постели рядом с ним, как ворочается и смотрит в потолок, только он казался себе слишком маленьким и даже не мог к ней прикоснуться, хоть очень этого желал. Затем пленительная и умиротворённая картина пропала, а на смену ей пришли витьеватые ходы подземелья Квиткоста. Лестер кружил по ним, будто что-то искал и звал кого-то, а затем всё утро ломал голову, что бы это могло значить. «Надо бы снова съездить к отцу, может, он что-то подскажет?» «Со всеми этими происшествиями и столь сильным воздействием магии с ума можно сойти и не заметить». Из клиники Сорзе его забрал Ханк и тут же огарошил неожиданными новостями. Угадай, кто наведался вчера к нам в контору, произнёс он с важным видом. Обычно такой вид Огрета означал, что Лестер точно не угадает. Боюсь предположить, надеюсь, не сам король. Он бездумно посмотрел в окно. Ломать голову над личностью посетителя сейчас не хотелось. И без того немало забот. А Оде Ренфрид вчера подкинул еще одну. Диверсия на испытательном пуске двигателя — дело серьезное. У него может быть двойное, а то и тройное дно, и со всем нужно разобраться. «Нет, до короля мы еще не доросли», — разочарованно вздохнул Ханк. «К нам приехал всего лишь дядюшка Джосса». Мне пришлось долго успокаивать его и оплатить ему гостиницу, чтобы он хоть ненадолго оставил нас в покое. Это и правда неожиданно. Лестер насторожился, чего он хотел? Увидеть племянника, конечно. Боюсь, поговорить с ним тебе всё же придётся. Придётся, если он не хочет, чтобы Тонран Лерд доставил их тайному предприятию большие неприятности. Но прежде Лестер заехал домой, чтобы переодеться и привести себя в порядок после целого дня, проведённого в палате. Всё это привело к тому, что несколько минут он просто стоял перед зеркалом и смотрел в собственные глаза, которые сегодня казались ему странными. Зрачки словно были хорадзела, они постоянно менялись с человеческих на драконьи и обратно. Зрение от этого слегка расплывалось, что очень мешало ровно побриться. В итоге, изрезав себе подбородок, Лестер всё же собрался в контору. Ханк всё это время нетерпеливо расхаживал по гостиной и упрямо отказывался от чая, который ему настойчиво предлагала экономка. Упомянутый огры там дядешка Джосса уже ждал в приёмной, и судя по напряжённому лицу Риары, успел сильно её утомить. Мистер Этельхард, я полагаю. Он поднялся с дивана, как только Лестер вошёл. Тот переглянулся с Ханком и кивнул. А вы, я так полагаю, мистер Лерт? «Да, и я требую рассказать мне, где мой племянник, где Джосс, по тому адресу, который вы оказали в своем письме. Он уже давно не живет, а куда делся, никто не может сказать». Лестер подхватил его под локоть и повел в свой кабинет. Ханг тихонько следовал за ними, внимательно следя за поведением взбудораженного и злого дядюшки. «На вашем месте я не кричал бы так громко. С Джоссом все в порядке. Но шум, который вы поднимаете совершенно зря, может ему навредить». Тонран, озадаченно наморщил лоб и сел в предложенное кресло. "Вы что, впутали его в какие-то неприятности?" Его голос приобрёл угрожающий тон, как будто он и правда мог как-то повлиять на Лестера. "Это не неприятности, поправил тот его. Это очень важное, и не скрою, в чём-то опасное дело. Но дело, которое принесёт пользу, я не побоюсь этого слова всему городу". Лицо дядешки недоумённо вытянулось. Он даже взглянул на Ханка, который стоял за его спиной, и тот многозначительно кивнул. А именно, к сожалению, прежде чем это дело завершить, я не могу раскрыть вам детали. Но очень прошу вас не высовываться и пока не искать Джосса. Я устрою вам встречу в самое ближайшее время, и он сам объяснит вам то, что посчитает нужным. Уверяю вас, он в порядке. Алистер взмахом руки подозвал Риару, которая как раз зашла в кабинет с подносом, на котором тихо позвякивали чашки с ароматным чаем. Выражение лица Тонра на Леерта осталось недоверчивым, но он хотя бы немного успокоился на первый взгляд. Оставалось надеяться, что поисками Джосса он не навредит ему и его легендия, которую пришлось выдумать для работы в стане Минжа. После спокойного разговора Лестер отправил дядешку обратно в гостиницу с просьбой вести себя тихо до тех пор, пока ему не дадут знать, что он может встретиться с племянником. Весь день Лестер провёл за разбором накопившихся дел. Правда, этому несколько мешали продолжающиеся неполадки со зрением. Порой он ловил себя на том, будто видит совсем не то, что находится перед глазами, словно уносился далеко отсюда, а воображение рисовало ему совсем другие ситуации, и чаще всего в них фигурировала Клэр. Похоже, он и правда сходил с ума. Как можно видеть её перед внутренним взором так отчётливо? Ерунда какая-то. К вечеру Риара составила для него список проверенных и надёжных экспертов, которые могли бы войти в комиссию по расследованию происшествия с магдвигателем. Всех Лестер знал лично и надеялся, что они помогут сберечь репутацию Оды Рейнфрида, иначе её разрушение навредит всем. Завершив все самые важные и порой нудные дела, он решил съездить на арену. Жаль, что её не успели отремонтировать к следующему этапу состязаний, и сейчас хотелось понять, сколько работы там ещё осталось. Добрался он туда почти к ночи. Рабочие уже разошлись, только охрана шастала по пахнущим штукатуркой кабинетам и залам. Впрочем, увиденная картина Лестера Удольтворева. Всё идёт чётко по плану. Главное не допустить новых козней от обидчивых синдикатов, а в том, что это дело рук именно Йона Минже, он почти не сомневался. Правда, как это и бывало в случаях с людьми подобного рода, доказать его причастность было чрезвычайно трудно. Мистер Рэттлхарт Вдруг окликнул его кто-то из тёмного угла тренировочного зала. Пс, шеф. Он завертел головой, пока не увидел из сумрака взмах руки. Медленно подошёл, и Джос высунулся из укрытия ему навстречу. Что ты тут делаешь? Лестер огляделся и вошёл в тень следом за леканитом. Я побоялся пойти к вам в дом или в контору, чтобы не навлечь на вас неприятности. Но за мной, кажется, не следили. Почему-то не у себя. Потому что я не могу вернуться в ту квартиру. Мальчишка округлил глаза. В первую очередь за мной придут туда. Что случилось? Кажется, насчёт меня начали что-то подозревать, и я решил, что пора уносить ноги. Кто-то где-то услышал, будто я вовсе не тот, за кого себя выдаю, даже не знаю откуда. Как будто кто-то меня искал и называл настоящим именем. Парень пожал плечами. Лестер двинул кулаком в ближайшую колонну, не трудно догадаться, кто это был. Неугомонный дядьушка всё-таки успел навести шороху. «Полагаю, в шайку Минджи ты больше не сунешься». «Честно говоря, мне страшно». Джосс вздохнул, глянув из-под лобья. «Но я не с пустыми руками». Он вынул из-за пазухи небольшой, плотно запечатанный пробкой флакон и встряхнул его. Налитая в него жидкость слабо засветилась. «Ты хочешь сказать, что это тот самый стимулятор?» Лестер выхватил фиал из рук ликонита, а затем поднёс его ближе к глазам, К сожалению, на вид никак нельзя было понять свойства загадочного зелья внутри. Придётся нести в лабораторию к доверенному алхимику, который точно останется непредвзятым. Главное, чтобы он не был связан с кем-то из синдиката Минже. Сейчас уже ни в чём нельзя быть уверенным. Я не могу утверждать точно, шеф, но именно эту жидкость мне показывали, когда говорили о том, что я скоро стану одним из сильнейших бойцов среди парней Йона Минже. Джосс пожал плечами и торопливо спрятался за колонну, когда у двери послышались шаги. Но это оказался всего лишь человек из охраны. Он вопросительно взглянул на Лестера, который стоял в одиночестве посреди зала, а затем удалился, ничего не спросив. "Надеюсь, ты ничего не перепутал". Тот убрал флакон во внутренний карман пиджака. "Ну вы за дурака от меня не держите", слегка обиделся парень. "Я хорошо запомнил, где хранится этот стимулятор, да и по запаху вряд ли смог бы ошибиться". Никто не станет спорить, что у леканитов отменный нюх, так что в этом на мальчишку можно было положиться. Пока я не выясню, что это за жидкость и каковы её свойства, тебе придётся залечь на дно. Кстати, твой дядешка приехал и очень хочет тебя видеть. До тех пор он, видимо, будет считать, что я продал тебя в рабство. Так вот, кто начал меня искать? Ну, дядя Джос погрозил кулаком в пространство, как будто просил его. Нарушил мне всю конспирацию. Ты на него не ворчи. Одёрнул его Лестер. Он волнуется, а значит, любит себя. На его месте я тоже, скорее всего, приехал бы, чтобы узнать, как поживает мой племянник, который сбежал за океан. Но то, что он не пошёл сразу ко мне, плохо. Боюсь, если Минжы поймёт, что за его делами наблюдают, он начнёт заметать следы. Значит, нам нужно как можно скорее отнести доказательства в полицию. Джосс схватил его за рукав, но смутившись тут же отпустил. В полицию я съезжу. Но ну и самим нужно действовать, иначе они ничего не найдут. Более того, нам нужно доказать действие этого образца, который ты раздобыл. Иначе всё это будет пустым обвинением. То есть нам надо провести эксперимент, округлил мальчишка глаза. Да, на ком-то нам придётся это испробовать. Молчи, Алестер размахом руки остановил Ликанита, который уже собирался что-то сказать. Наверное, это было предложение поучаствовать в испытании. Ты и так сделал уже слишком много, и твоя магия нестабильна. Мало ли какое воздействие на неё окажет это зелье. Ёну Минжу всё равно, но мне нет. Ну, шеф, насупился Джос. Я сказал нет. Лестер слегка толкнул его ладонью в лоб. Я подгоню экипаж к чёрному входу. Быстро сядешь в него. Поживёшь у меня, пока что-то не прояснится. Главное не высовывать носа на улицу. В моём доме тебя хотя бы будут нормально кормить. А то у моей экономки явно нехватка объекта для заботы. Пригодишься. Джосс оказался настолько измотанным поисками доказательств и спешным побегом от Миндже, что едва поужинав, сразу завалился спать, а утром даже не появился в столовой. Полночь Лестер размышлял над тем, что необходимо сделать сейчас, пока синдикат не поднял шум и не начал активные поиски сбежавшего бойца. Не дожидаясь пробуждения Джосса, он вновь отправился к Адину Сорзе. Сложно найти в городе лабораторию лучше, чем у него, и аптекаря, который знал бы лучше, чем тот, который на него работал. «Что-то случилось?» — сразу обеспокоился лекарь, пропуская его через чёрный ход к лестнице, которая вела в исследовательский флигель его дома. «Нарушение магии?» Лестер помотал головой, решительно шагая вперёд. «Нет, с магией пока всё в порядке». Буркнул он, умолчав о том, что беспокоит его не магия, а странная выкрута с осозрением. «Прежде чем я расскажу, в чём дело, обещаю, что это останется в тайне до нужного момента». Повисло напряжённое молчание. «У меня скоро глаз начнет дергаться от каждого твоего появления здесь!» Наконец проворчал Адин. «Что на этот раз?» «Нужен анализ одной очень необычной жидкости, детальный анализ и раскладка ингредиентов, а также желателен вывод о том, какое действие эта жидкость может оказывать на магию, к примеру, бойцов арены». Адин остановился посреди коридора и нахмурился, сложив руки на груди. «Ты решил угробить мою карьеру?» Лестер развел руками, демонстративно озираясь вокруг. «Угу». «Ну а к кому мне еще обращаться?» «Действительно, не к кому». Лекарь закатил глаза. «Если это связано с твоими подозрениями о стимуляторе, то тебе лучше пойти в полицию». «Сначала я должен убедиться, чтобы потом не оказаться в дураках. На меня в полиции так точит зуб. Ну, ты же знаешь». Адин покачал головой и, пройдя чуть дальше, открыл дверь лаборатории. «Показывай свою жидкость. Учти, я не смогу отдать тебе весь образец». Возьми сколько нужно для анализа. Да понял я, понял. Лекер страдальчески вздохнул, думая, первые результаты будут уже к вечеру. Не нужно напоминать мне о срочности. Клер За день мы с Мусоном несколько раз отправлялись ловить Тери, который всё нарывил пробраться в подземелья и отправиться на поиски сородича. Мне даже пришлось попросить плотника вновь заколотить разбитое окно, которое дракон яростно вскрыл и даже не вспотел. Работник немало удивился тому, как доски отвалились сами по себе, и предложил проверить дом, ведь туда могли проникнуть воры. Но он не знал, что защитное с аркании заклинание не пустило бы туда никого постороннего. Видимо, Тери, как и я, к посторонним не относился, поэтому легко проходил выстроенный Лестером барьер, а нам с Мусоном приходилось бегать по каменным ходам и выискивать, куда он в очередной раз подевался. Не выдержав бежалостного испытания моих несчастных нервов, я отправил Рону в Кальн с письмом для Лестера, чтобы он нашёл повод приехать и приструнить своего чешуйчатого брата. Но ещё до того, как помощница вернулась, Тери успел запропаститься так, что мы с псом не могли найти его особенно долго. Я испугалась, что в конце концов он пропадёт так же, как и второй дракон, которого мы даже в глаза ещё не видели. Но судя по тому, как ящер тревожился и гигозил, тот действительно вылупился и теперь где-то прятался. Так далеко, как сегодня, в подземные туннели я ещё не заходила. К счастью, Мусон ориентировался гораздо лучше меня и сумел бы вывести в случае чего, поэтому, кроме усталости, нас больше ничего не беспокоило. Судя по тому, как долго пришлось идти, мы были где-то на середине пути к горам, почти у подножья которых стоял Кветкост. Но когда я уже отчаялась отаскать Терри и расстроилась так, что хоть плачь, он сам неожиданно выскочил на встречу из очередного поворота. Не удержав равновесия, я отшатнулась и налетела спиной на стену. Под ней что-то хрустнуло и сдвинулось. Ну наконец-то, больше так не делай, поймала дракончика в руки, уронив при этом фонарь. К счастью, он был не особо нужен, в этой части хода магические светильники работали гораздо стабильнее, хоть и светили более тускло. Тери завертелся у меня на руках и вытянул шею в ту сторону, куда нам, по его мнению, следовало немедленно пойти. Видимо, он не мог справиться с чем-то в одиночку, поэтому всеми силами заманивал сюда помощников. "Ну, хорошо, хорошо", согласилась я. "Мы быстро посмотрим и всё". Но едва успела это сказать, как в глубине ходов что-то гулко грохнуло и заскрежетало. Пол ощутимо закачался, и я опёрлась ладонью о стену, чтобы устоять на ногах на случай, если всё вдруг начнёт обваливаться. "Уходим!" скомандовал Мусону, который почему-то не двигался с места, только любопытно прислушивался. "Нас завалит!" но мои панические настроения не оправдались. Гул закончился так же внезапно, как и начался. За каменной кладкой что-то тихо охнуло напоследок, И всё смолкло. Что это было? спросила я у пустоты. Мысль о том, чтобы пойти ещё дальше, в то время как здесь в любой миг может случиться обвал, показалась мне совсем дикой. Зачем-то продолжая держаться за стену, я повернула было назад, но тут моя ладонь провалилась в какую-то выемку. Оказалось, один из блоков сдвинулся вглубь стены, наверное, когда я надавила на него спиной. Получается, это было не землетрясение, а движение какого-то внутреннего механизма. Если он наделал столько шума, остаётся лишь догадываться, какого он размера. В этот момент я готова была поверить хоть в машину, хоть в наличие целой подземной цивилизации. Теперь мне стало особенно любопытно, что же нашёл Тери и зачем так упорно звал меня за собой. Идти не пришлось далеко, скоро мы попали в заваленный камнями и землёй тупик. Я покрутилась на месте, решив, что тут возможно есть ещё какое-то ответвление, но нет. Просто куча обломков, через которые не пробраться, даже если копать весь день. Впрочем, на самом верху, под сводом, осталась небольшая отдушина. На нее мне указал муссон, подпрыгивая на месте и лая в ту сторону. «Нет, даже не просите!» Я взмахнула рукой и повернула назад. Но, сделав всего несколько шагов, остановилась и, вздохнув, обернулась. Терри все это время смиренно сидел у меня на руках и смотрел снизу вверх с такой мольбой, что отказать ему в помощи было бы почти предательством. А Муссон, уверенный, что я вернусь, даже зад с земли не поднял. Молча вздохнув, я ссадила дракона на пол и с трудом цепляясь за слежавшееся комье мусора, заползла на самую верхушку кучи, насколько это позволяла высота хода. Неловко изогнувшись, заглянула в дыру и почти ничего не увидела, кроме того, что за толстой преградой есть продолжение хода, а в далеке, там, где гасли магические светильники, кажется, какая-то дверь. В это незаваленное отверстие можно было бы, пожалуй, просунуть голову, а ещё туда сумел бы проскочить только что вылупившийся дракон. Но оценив масштабы грядущих раскопок с целью выяснения правды, я едва ни куборем скатилась с кучи вниз. Нет, одной мне точно не справиться. Даже если мы с Лестером вдвоём примемся копать, то нам понадобится много дней. Тут нужна целая бригада рабочих, а при нынешнем уровне скрытности нельзя допускать сюда посторонних. «Я посоветуюсь с твоим братцем», — отряхивая платье, обратилась я к сидящему на земле Терри. «И мы решим, как туда попасть. Наверное, второй дракон скрывается именно там. Мы постараемся пробраться туда побыстрее, но...» «Да говорить я не успела, потому что ящер вдруг сорвался с места и, взмахнув крыльями, мигом прошмыгнул в отверстие. Я замерла на месте, совершенно ошарашенной его неожиданным поступком. «Терри!» Позвала, ещё не веря, что и второй дракон от меня сбежал, туда, откуда я не смогу достать его при всём желании. Мусон возмущённо гавкнул и сам попытался забраться на вершину завала, но я поймала его за задние лапы и вернула обратно. Ещё ты сбеги, погрозила ему кулаком. Сиди тут. Пришлось одной в коробкаться наверх. Я просунулась в дыру, насколько это возможно, и крикнула: "Тери, вернись, Тери! Будь умницей! Я дам тебе целую миску мяса". Тери. Но ответом мне была только гулкая тишина впереди. Это просто кошмар какой-то. Что я скажу Лестеру? Что будет с драконом там в глубинах подземелий, о которых мы ничего не знаем, лишь можем предполагать, что там находится. В полнейшем шоке я уселась на камень и, глядя перед собой, попробовала обдумать ситуацию, если хотя бы расширить это отверстие до того, чтобы в него можно было протиснуться. Не обязательно расчищать всё. Так можно было бы попасть в ту часть к экотам гораздо быстрее. Мне нужна лопата, сделал я вывод, вскочив на ноги. Мусон, склонив голову набок, посмотрел на меня так, будто я внезапно сошла с ума. Да, ходить там одной опасно, но мне казалось, что время неумолимо утекает, и если я ничего не сделаю, это будет непоправимой ошибкой. На ходу, пытаясь поправить причёску, я вышла из подземелья, чтобы раздобыть себе хоть какой-то инструмент для расширения узкого земляного хода. Выглядело сейчас не ахти, но дальше будет только хуже. Главное найти дракона, а может быть, сразу двух. По дороге мне попался дворецкий, который, судя по озабоченному лицу, давно меня искал. "Миссис Брорнорд", воскликнул он, окинув меня недоумённым взглядом. "Куда вы запропастились? Что с вами случилось?" В саду кусты роз подрезала Рисковато ответила я, прекрасно осознавая абсурдность собственного заявления. Дворецкий кашлянул, но не стал допытываться, каким именно образом я это делала и почему у меня такой вид, словно я ползла между розами на животе прямо по земле. К вам приехали господа с проверкой. Какою ещё проверкой? Я гневно вздула со лба прилипшую прядь. Мы ждём не какую проверку. Может быть, это Лестер отправил сюда своих людей. Но почему не предупредили меня и почему не сопроводят их лично? Сказали они из городского совета. Дворецкий пожал плечами: "Что за городской совет? Вперво раз слышу". Голова, забитая мыслями о сбежавшем тере, никак не желала переключаться на другие задачи. Сейчас мне попросту хотелось разогнать всех палкой, чтобы не приближались ко мне и к веткосту на расстоянии драконьего чиха. Но моя репутация как благонадёжной леди и так висит на волоске. Нехорошо будет разругаться ещё и с представителями городского общества. Поэтому я привела себя в порядок, насколько это было возможно, выслушав панические причитания Нины по поводу моего внешнего вида, и спустилась в большую гостиную. Там меня ждали трое мужчин, во главе с молодым человеком, которого я как будто где-то уже видела, но пока не могла вспомнить где. То, что он главный, было понятно по его одежде и надменному выражению худощавого, но довольно мужественного лица. Впрочем, никакого доверия оно у меня не вызывало. Добрый день, миссис Броннердт, проговорил он вежливо, но так холодно, что я поежилась. Сразу видно конторского служащего, хоть и весьма высокого ранга, сухой, как цветок в горшке, который давно не поливали. Его взгляд медленно ощупал меня с ног до головы, и я даже не сразу ответила ему, будто на пару мгновений впала в ступор. Кто вы и зачем приехали? проговорила свободнее расправив плечи. В конце концов, я тут хозяйка. Какие бы события к этому ни привели. О, простите. Мужчина махнул рукой, виновато улыбнувшись, его лицо сразу стало более живым. Меня зовут Эрнан Сотелен. Я председатель городского совета. Из королевской канцелярии к нам пришёл запрос на проверку вашего дома, вернее его части, в которой мистер Лестер Этелхард собирается открывать школу для детей и подростков с проблемной магией. Документы с проектом этого, так сказать, учреждения поступили в канцелярию довольно давно, но сейчас этому делу был дан новый ход, в частности благодаря тому, что вы заключили с ним договор об аренде целого крыла Квиткоста для этих целей. Так чего вы хотите, господа? Я нахмурилась, чувствуя во всём этом подвох. «Собственно, провести проверку». Мистер Сателлин рассмеялся так беспечно, словно моя недоверчивость казалась ему очаровательной. «Я не допущу в аварийное крыло проверку без согласования с мистером Эттлхардом, который по договору несет ответственность за его состояние и нахождение там третьих лиц». Четко выдала я, чем, похоже, привела председателя в немалое замешательство. «Мы не можем дожидаться тут мистера Эттлхарда, и без проверки вам никто не разрешит начать здесь работы по обустройству школы». В этом нет ничего страшного. Мы оценим состояние помещений, насколько они пригодны для восстановления, а затем передадим протокол в канцелярию. Я молча потянула за шнурок на стене возле камина и уже через пару мгновений в гостиную вошёл окей. Проводите мистера Сателина и его компаньонов к выходу, велела с милейшей улыбкой на губах. А вас попрошу, в следующий раз перед приездом присылать уведомление. Вы препятствуете воле городских властей. Начал злиться председатель, и я вдруг вспомнила, где видела его. Кажется, он был в свите герцога Калеба Лангресса, когда тот прибыл на празднование дня рождения Армеля. Его невыразительное лицо сложно было запомнить, но сейчас во мне словно что-то щелкнуло, а память услужливо подтянула все моменты, которые этому соответствовали. «Прежде всего, я защищаю право частной собственности». «Это не ваша собственность», — мистер Сателлен мстительно улыбнулся. «В отсутствие моего мужа?» «Я отвечаю за спокойствие в каэт-косте. Будьте так любезны, покинуть мой дом и не появляться здесь без документально подтвержденного разрешения. Мистер Эттлхарт тоже должен быть в курсе. Если они рассчитывали встретить тут наивную девицу, которая от испуга пропустит их куда угодно, то не на ту напали. Южное крыло скрывает слишком многое, чтобы показывать его кому-то без тщательной подготовки. «Мы еще встретимся». Угрожающе процедил председатель, а его сопровождающие остались вполне безучастными, как будто им было все равно, чем это все обернется. Они лишь откланились и, погрузившись в свой экипаж, уехали. Я проводила их взглядом из окна, но ровно в тот миг, когда тот пропал в зелени подъездной аллеи, на двор въехала другая повозка. «Что ж, мистер Эттлхарт, вы очень вовремя!»